Глава вторая. Павел. Дверь в комнату Даниила была приоткрыта. Я заглянул внутрь. Картина, привычная до боли. Груды одежды на стуле, фантики под кроватью, разбросанные на запчасти игрушки на столе. И посреди этого хаоса он, мой сын, маленький озлобленный викинг на острове из смятого одеяла. Я стоял на пороге, чувствуя себя чужим на этой территории. Воздух здесь всегда был другим, не таким, как в остальном доме, пропавший одиночеством и гневом. Я сделал шаг, и скрип половицы выдал мое присутствие. Даня не обернулся, лишь сильнее вцепился пальцами в планшет. На экране что-то взрывалось и трещало под очередью из виртуального автомата. Звук был вывернут на полную громкость, оглушающий, как стена, которую он ежедневно возводил между нами. Как у тебя дела, сынок? спросил я, и мой голос прозвучал тихо, приглушенно, будто я боялся перекричать звуки его игры. Плечи Дани дернулись. Он меня услышал, но сделал вид, что нет. Его пальцы продолжали яростно дергаться по сенсорному экрану. — Как у тебя в школе вообще? Никто не обижает? Его пальцы замерли. На экране его персонажа кто-то добил, размазав по виртуальному асфальту. Резкий издевательский звук «Game Over» прозвучал как приговор. Он швырнул планшет на кровать, тот отскочил и чуть не упал на пол. Даня резко повернулся ко мне, его лицо исказило гримаса ярости, но в глазах, широко распахнутых, читался настоящий животный страх. — Пап, все как всегда, в школе все тупые, учителя — козлы, одноклассники — дебилы. Он кричал, и его голос срывался на виск, дрожал, выдавая ту боль, которую он так тщательно прятал под маской хулигана. Он не злился, он был в отчаянии. И этот детский, ничем не прикрытый ужас перед миром, который его отвергает, ударил меня сильнее, чем любая его выходка. Во мне что-то надломилось. Я подошел и сел на край его кровати. Матрас прогнулся под моим весом. Я осторожно, будто боясь обжечься, положил руку ему на плечо. Костлявое, напряженное плечо маленького солдата, проигравшего войну, которую ему никто не объявлял. «Малыш!» Слово сорвалось с губ само собой. Старое, теплое, забытое. Он дернулся так, будто я ткнул его раскаленным железом. С силой, которой я от него не ожидал, он сбросил мою руку и отпрянул к стене, вжавшись в нее спиной. «Не называй меня так!» Он прошипел это, а не прокричал. И от этого стало еще страшнее. Его глаза стали стеклянными. «Только мама так называла! Только...» Она! Каждое слово било точно в цель, кололо, как осколки льда. Я опустил глаза, не в силах выдержать этот взгляд, полный ненависти и тоски. Я увидел на тумбочке его старую, потрепанную игрушку, медвежонка, которого ему купила Юля. Он все еще спал с ним, прижимая к себе, как единственный якорь в этом мире. Между нами повисла тяжелая, гнетущая тишина. Она была физически ощутима. Широкая, глубокая пропасть, на дне которой остались обломки нашего старого счастья, смеха и доверия. Я сидел на одном краю, он на другом, и я не знал, как перекинуть мост. Я, который умел договариваться о многомиллионных контрактах, не мог найти нужных слов для собственного сына. Я чувствовал себя полным ничтожеством, неудачником, предателем. Он потерял мать, а я... Я позволил ему потерять еще и отца. Я закопался в работе, в своих страданиях, а он остался один на один с горем, с которым не мог справиться. И его война со всем миром была всего лишь криком о помощи, криком, который я годами отказывался слышать. Я поднялся с кровати, ноги были ватными. Спокойной ночи, сынок, прошептал я, глядя куда-то в сторону книжной полки. Я очень тебя люблю. Он не ответил, он просто сидел, обхватив колени руками и уставился в стену. Маленький, несчастный, непобежденный командир разбитой армии. Я вышел, тихо прикрыв за собой дверь, и прислонился затылком к прохладной древесине косяка. За спиной была тишина, а в груди рев боли, стыда и осознание простой, ужасающей правды. Чтобы его спасти, мне придется сначала найти самого себя, того, кто был до всего этого. А я уже и не помнил, как он выглядел. Я видел, видел, как мой сын, оставшийся без матери в четыре года, превращается в маленького монстра. Видел, как Жанна смотрит на него, как на ошибку, которую нужно исправить. Видел, что я полный ноль в роли отца. И я понятия не имел, что с этим делать. Я ушел в гостиную. Тишина после взрывов детской была мертвой. Она звенела в ушах, давила на виски. Я потушил основной свет. Осталась только лампа у дивана. Когда-то здесь мы устраивали праздники с семьей. Приглашали родственников, смеялись. Как же было весело, господи! Как будто в другой жизни и не со мной. Я потянулся к графину на столе, но рука дрогнула. Я взял в руки рамку с фотографией жены. Снято наспех на море. Она заливается смехом, от которого щурятся глаза. Ветер срывает ее соломенную шляпу а она пытается ее поймать, и вся ее фигура — это воплощение движения, жизни, счастья. За спиной море, бесконечное и синее, как тогда наши с ней планы. Я провел пальцем по ее смеющемуся лицу. «Малыш!» Ее голос, он жил где-то глубоко в подкорке, выныривая в самые тихие, Самые одинокие моменты. Нежный, теплый, с той самой легкой хрипотцой, которая появлялась, когда она смеялась слишком сильно. «Паш, посмотри на Даньку, он же копия твоя, когда злится!» Юля могла разрядить любую ссору, обнять, прижаться щекой к плечу, и весь мой прагматичный, выстроенный по линейке мир перекашивался, терял четкие границы и наполнялся чем-то теплым, пушистым и абсолютно иррациональным. Она приносила в дом запах лета даже зимой, запах свежего печенья, духов с ноткой груши и просто счастья. Ее не хватало до физической боли, не как жены, не как хозяйки, а как того самого воздуха, которым ты дышишь, не замечая, пока он есть. И только когда его не стало, ты понимаешь, что задыхаешься. Я закрыл глаза, вжимаясь в спинку дивана, пытаясь поймать призрак того ощущения. Ее руки в моих волосах. Ее смех где-то над ухом. Вместо этого в носу защекотала пыль и запах одиночества. Он въелся в стены, в шторы, в обивку этого чертового дивана, на котором мы ни разу не лежали вместе. Я не справлюсь, Юль. Мысль прозвучала в тишине с пугающей отчетливостью. Не жалоба, констатация факта. Я не справлюсь с твоим сыном. Я ломаю его, или он меня. Мы медленно и мучительно гробим друг друга, потому что ты взяла с собой инструкцию по эксплуатации нашей жизни. Ты забрала наш общий язык. Ты забрала мягкость, которая сглаживала все мои углы и усмиряла его буйный нрав. Он ищет тебя в каждой женщине. И ненавидит их за то, что они не ты, а я. Я ищу хоть кусочек того тепла, что ты оставила после себя. И злюсь, что не могу найти. Жанна, ее ухоженность, ее резкость, ее практичность. Это была попытка дышать через противогаз. Не то, совсем не то. Жалкая тень женщины без которой моя жизнь превратилась в ад.